Глава одиннадцатая. Орден почетного багета. Однако Париж не хотел отпускать жирафика Виви. Вечером того же дня ее пригласили к мэру Парижа. Мэр оказалась красивой, стройной и элегантно одетой женщиной. О, настоящая француженка! Виви, ты не могла бы задержаться на три дня... И еще полетать над городом. Дети и взрослые со всей Франции и даже из соседних стран специально съезжаются в Париж, чтобы увидеть такое чудо. Если ты согласишься, я представлю тебя к ордену почетного багета. Я и без ордена это сделаю, уважаемый мэр, если вы просите. Но мне очень интересно, что такое орден почетного багета. Через три дня ты сама увидишь. Все три дня Виви опять летала над французской столицей. И даже научилась делать мертвую петлю высоко в небе. Это когда ты летишь как по вертикальному кольцу. Сначала головой вверх, как обычно, а потом головой вниз, пока кольцо не замкнется. Только самые выдающиеся летчики – асы. умеют делать столь опасный вираж. Тысячи людей собирались на улицах Парижа, чтобы не пропустить ни одного момента этого необыкновенного представления. Дети и взрослые смеялись и хлопали в ладоши, и у Виви было хорошо на душе от того, что она доставляет радость стольким людям. Ведь дарить людям радость, как говорила мама, это самый лучший подарок, которые ты можешь им сделать. Через три дня мэр приехала за Виви, и они поехали в лучшую пекарню Парижа. Мэр заказал специальную машину с открытым верхом, чтобы Виви могла легко в ней поместиться. Жирафик никогда раньше не ездила в автомобиле, а уж тем более с мэром Парижа. Когда они двигались по городу, люди отовсюду махали им, а мальчишки бежали за машиной, из которой гордо возвышалась голова жирафика Виви. Наконец, они приехали в лучшую пекарню Парижа. Вы, наверное, слышали, что Париж знаменит своими багетами. Это такие длинные узкие батончики потрясающе вкусного и хрустящего хлеба, может быть, самого вкусного хлеба на свете. Рядом с пекарней их уже ждала толпа журналистов и сам лучший пекарь Парижа. В руках у него был огромный, свежеиспеченный, знаменитый на всю Францию супербагет. Мэр объявила, что лишь большие знаменитости удостаиваются чести получить орден почетного багета — в придачу к которому прилагается супер-багет из этой пекарни. Мэр открыла лаковую коробочку и вынула из нее красивую ленту, на которой висел орден с изображением багета. Жирафик Виви немного согнул шею, и мэр торжественно надела на нее орден почетного багета. Прямо под маминым розовым бантом он смотрелся замечательно. поздравляю торжественно произнесла мэр а лучший пекарь парижа вручил жирафику свой знаменитый супербагет виви тут же откусила кусочек и поняла что ничего вкуснее она в своей жизни не пробовала удержаться было невозможно не прошло и секунды как весь багет растаял во рту жирафика и вдруг виви Опечалилась. Что случилось? Понимаете, этот супербагет самое вкусное, что я когда-либо ела. Не зря он имеет такую славу. И мне так хочется, чтобы моя семья тоже могла его попробовать. Мне очень неудобно просить, но... «Можно я возьму с собой еще пять супербагетов?» «Ты такая молодец, Виви, что думаешь о своих близких. Но этот багет особенный, и, к сожалению, только те, кого награждают орденом почетного багета, могут получить в подарок один супербагет». «Неужели из этого правила не бывает исключений?» Тут вмешался лучший пекарь. Есть одно исключение. Раз в год победитель конкурса поедателей багетов получает в подарок этот особенный багет без ордена. А что это за конкурс? Десять человек со всей Франции собираются здесь и устраивают состязание. Кто из них быстрее съест один обычный длинный багет из нашей пекарни? Тот, кто выигрывает, получает заветный супер багет в подарок Мордочка Виви тут же озарилась А можно пригласить десять самых лучших поедателей багетов И мы устроим соревнование И если я смогу съесть десять ваших багетов быстрее Чем лучше из них съест один багет, я выиграю И тогда заберу с собой пять супер-багетов для моей семьи. Лучший пекарь задумался. Конечно, его пекарня и так знаменита на всю страну, но такое необыкновенное и забавное соревнование могло бы стать хорошей дополнительной рекламой. А слишком много рекламы, как известно, не бывает. Хорошо, я не очень верю, что ты выиграешь, но давай попробуем. И вот собрались десять самых быстрых поедателей багетов. Им было немножко неуютно. Вокруг собралась огромная толпа, в которой все без исключения болели за жирафика. Виви попросила, чтобы десять багетов прикрепили веером к стволу высокого дерева на уровне ее мордочки, чтобы ей было удобнее их достать. Получилась такая смешная багетовая пальма. Виви встала рядом с ней, поедатели взяли в руки свои багеты, и судья ударил в гонг. Виви стала быстро заглатывать приготовленные для нее батоны, один за другим не разжевывая. Так как шея у нее была длинная, все десять багетов мгновенно исчезли во рту, как будто их засосало пылесосом. У поедателей багетов не было шансов. Лучший из них за это время не успел даже добраться до середины своего багета. У него от удивления отвисла челюсть, и он так и остался сидеть с открытым ртом, из которого торчала несъеденная половина багета». Журналисты щелкали фотокамерами, а дети вокруг прыгали от радости, хлопали в ладоши и скандировали «Виви! Виви! Виви! виви Лучший пекарь поздравил жирафика с победой и приготовил для нее шесть супер-багетов. Он решил, что она заслужила еще один для себя, в дорогу. Вынеси эти огромные багеты, пекарь озабоченно спросил Куда же ты все их положишь? А вот это не проблема! Она сняла с себя маленький бабушкин рюкзачок размером в четверть багета, и шесть длиннющих супербагетов, мгновенно уменьшившись, полностью скрылись внутри рюкзачка. Не волнуйтесь, как только я их достану, они опять станут такими же большими, как прежде. «С тобой, Виви, мы уже перестали чему-либо удивляться!»